В окно его постучали. Он откинул занавеску и открыл окно. За степями белыми и темно-голубыми гранями обозначались горы. У окна на сером жеребце горцевал старый окын. На руке окына рукавица. За рукавицу крепко держится беркут в темном кожаном шлеме, надвинутом на глаза. У беркута перья лунного цвета. На коне весёлый праздничный холат. Едемте, друг, сказал Жак. Это благо действительно луна, и солнце сегодня добро ко мне. Я покажу вам, как охотится на лисиц с беркутом. Я уверен, что вы ездите на лошади так же хорошо, как думаете. Я спою вам о любви, спою хорошо, потому что у потерянного ножа рукоятка всегда золотая. Но они поехали, лежали перед ними степи, такие широкие, что видно было, как круглица большая, прочная, как слово земля. Война и Жаке Прошло два года. Он лежал в отдельной палате на улице своего имени и знал, что болезнь серьезна, потому что конь его жизни тяжело гружен годами. У палаты балкон. Если выйти на балкон, увидишь горы. Горы покрыты редкими, как будто откинувшимися назад елями. Выше елей луга, за ними снег. Граница снега навсегда причалила длинное лёгкое облако. В другую сторону круто стекают вниз широкими синеватыми полосами асфальтовых улиц Алматы. Город разрезан на квадраты с широкими, двойными и четверными стенами тополей. В коридоре шаркали больничными туфлями. Акын был недоволен всем. Его кормили супами с незнакомым пустым вкусом. Вокруг него было мало людей, всё время с ним что-то делали и ему что-то говорили, помогая словам жестами, что противоречит почтению к старшим. Лучше бы ехать на коне вдоль быстрой косой реки, в которой волны как будто стоят на якорях. Подъматься к водопадам, над которыми стоят в брызгах влажные радуги, подняться выше елей на луга. Там у границы снегов нет мух. Выйти на луг, на котором уже почти изгладились круги старых стоянок юрт, остановиться, напоить коня, жёсткой чистой струёй. Там за горами другой знакомый народ, там горные киргизы, там его тоже знают. И река будет показывать дорогу. Это недалеко, вот только подняться до Алматинского озера, потом песчаные наносы, снега, луга, ещё перевал, недалеко. Когда поэзия спустилась на землю огненным языком, то все народы бросились к ней, Но казахи и киргизы быстроконны, они первые схватили огонь. А здесь надо есть протертый суп, здесь ночью нельзя играть на домре, здесь говорят, что баранина вредна. Если бы он отметил год своего рождения самой глубокой зарубкой на дереве, то давно бы заплыла эта зарубка. Почему же люди, которые живут всего несколько десятков лет, учит столетних, как сохранять жизнь. Жизнь надо сохранять как песнь. Песню, песню поёшь, она уходит, растёт, как пожар в степи, но не гаснет. Не сохраняют жизнь как спички в кармане. Спичек хватает надолго, но только если не зажигать их. Старик вышел на балкон. Рядом был театр слишком большой для дома и ничтожный рядом с горами. Театр расписан знакомым родным орнаментом юрты. По длинной улице ходят непраздно одетые люди, что-то в городе происходит. Почему не говорят ему, когда он член правительства? Что это за время, когда события скрывают от стариков? Жаке вышел в коридор. В коридоре взволнованно ходил черноголовый человек, это знаменитый учёный. Он начал жизнь свою учителем, потом собирал песни, на песнях он познакомился со стариком